Глава вторая «Ада, я готов сделать выбор», — произнес я и поднялся с земли. «Быстро ты», — усмехнулась ИИ. -И. «Не хочу терять время. Что мне нужно сделать? Насчёт класса все просто. Произносишь выбранный класс вслух или про себя, и вуаля. А для того, чтобы выбрать фракцию, нужно коснуться кристалла». «Как все просто!» «Выбираю класс ВОР», — произнес я вслух. «Внимание! Выбран первоначальный класс ВОР. Вы подтверждаете свой выбор? Да? Нет?» Даю положительный ответ, и перед глазами тут же появляются системные строчки. «Внимание! Получен первоначальный класс ВОР. Внимание! Изучено умение «Тихое поступь первого уровня». Внимание! Изучено умение «Улучшенные рефлексы первого уровня». Внимание!» Изучено умение «Скрытая атака» первого уровня. Внимание, получен доступ к древу умений. О, вот даже как. Не знал, что получу все классовые умения сразу. Открыть окно древа умений. Дал я мысленную команду инфосети, и перед глазами появилось окно с доступными навыками и умениями класса вор. Хм, интересно, подумал я, быстренько изучив древо. Каждый из полученных навыков при определенной степени прокачки открывал доступ к следующим умениям, которые, в свою очередь, давали доступ к другим. Например, «Тихая поступь» при повышении ее до пятого уровня позволяла прокачивать такой навык, как «Маскировка», а «Скрытая атака» на третьем уровне открывала доступ к пассивному навыку, увеличивающему урон критической атаки в спину и так далее. Так как у меня все равно был первый уровень Я решил не особо заморачиваться и тщательно изучать все умения, которые были в древе, а заняться более важными делами. Я подошел к кристаллу и коснулся его рукой. «Выбираю вождя монстров», — дал я мысленную команду, и перед глазами тут же появились сообщения от инфосети. «Внимание! Выбрана первоначальная фракция «Монстры». Вы подтверждаете свой выбор? Да? Нет?» «Да», — даю мысленную команду. Внимание. Получена основная фракция «Монстры». «Внимание!» «Получен частичный доступ к сердцу подземелья». «Внимание!» «Получено первоначальное строение хижины гоблинов». «Внимание!» «Получено первоначальное строение кузнеца». «Внимание!» «Получен новый статус «Вождь монстров». «Внимание!» «Получен доступ к древу умений «вождя монстров». «Внимание!» «Изучено умение Яростный рев «Первый уровень». «Внимание!» «Получен доступ к продвинутым классам вора. Не выполнены условия, не выполнены условия, не выполнено условия. Не отрывая руки от кристалла, я дал мысленную команду инфосети обновить статус. Сердце подземелья первый уровень, прочность 100 из 100, количество магической энергии 100 из 100, количество опыта 0 из 100, доступные действия, строительство доступно, построена хижина гоблинов, обмен ресурсов доступно, не изучено, не изучено, не изучено. «Хм, интересно». «А да, давай все по порядку», — сказал я искусственному интеллекту, «ибо информации слишком много, и нужно ее хоть как-то структурировать». «Хорошо, тогда о фракции. Ты выбрал вождя монстров и получил доступ к их постройкам. Первая постройка базовая и дается бесплатно. Благодаря ей через сердце подземелья ты можешь создавать юнитов, которые будут затрачивать магическую энергию кристалла и ресурсы». «На данный момент ты имеешь доступ только к гоблинам, но чем выше будет уровень сердца подземелья, тем больше различных существ ты сможешь создавать», — ответила Андромеда. «Кстати, выйди из пещеры». Последовав совету искусственного интеллекта, я вышел из своего подземелья и увидел небольшое строение слева от входа, которое больше всего напоминало шалаш, сделанный из веток на манер Вигвама. «Это и есть хижина гоблинов?» — усмехнулся я. «Да». Здесь ты сможешь создавать гоблинов, которые будут служить тебе и выполнять любые приказы. Нанять их сможешь через сердце подземелья. Становилось все интереснее и интереснее. Я вернулся обратно и снова коснулся кристалла. «Хижина гоблинов», — дал мысленную команду. И инфосеть услужливо открыла окно соответствующей постройки. «Хижина гоблинов. Первый уровень. Прочность — 100 из 100. Количество магической энергии — 0 из 100». Количество опыта 0 из ста. Доступные действия. Наем гоблинов. Один юнит двадцать магической энергии. О, тут и у отдельных построек есть свои уровни. Интересно. Я так понимаю, мне нужно взять энергию у кристалла и перенаправить ее в хижину, полюбопытствовал я у Андромеды. Все верно, схватываешь на лету, радостно ответила Ии. Я вернулся к кристаллу и дал мысленную команду. перенаправить двадцать единиц магической энергии в хижину гоблинов, после чего сразу же создать одного. «Время создания гоблина займет десять минут». Появилось перед глазами новое системное сообщение. «Так, с этим вроде понятно». «А да, давай дальше», — сказал я искусственному интеллекту. «До создания первого юнита у меня было еще девять минут, и я не собирался тратить его впустую». «Лови», — ответила И.И. и перед глазами появился новый текст. «Вождь монстров. Вы единоправный предводитель всех тварей, населяющих мир Альтерии. И только вы можете сплотить их и повести за собой. Бонусы. Все существа под вашим командованием, которые имеют тег «монстр» в единой классификации существ, далее «ЕКС», получают увеличение силы атаки на 15% и скорости на 10%. Яростный рев, активное умение». вы издаете громкий воинственный клич, который воодушевляет существ с тегом «монстр» под вашим командованием и заставляет их сражаться яростнее и эффективнее. Далее шло древо умений и навыков, которые в основном были пассивными и увеличивали различные характеристики, типа атаки или защиты у существ моей фракции, а именно монстров. А да, в описании постоянно упоминается слово «тег». Я, в принципе, понимаю, что оно означает «Но хотелось бы поподробнее узнать», — обратился я к искусственному интеллекту. «Это легче показать на примере гоблина. Кстати, через пару секунд он появится», — ответила Андромеда. «И я вышел из своего подземелья». «Мой первый воин уже дожидался меня снаружи». «Гоблин — первый уровень, низший — гуманоид, монстр», — гласила надпись над его головой. «Пояснение не требуется», — произнес я, обращаясь к Андромеде. «Стой здесь и никуда не уходи», — скомандовал существу и вернулся обратно. Я снова коснулся кристалла и убедился в том, что магической энергии в нем больше не стало. Ада, мана сердца вообще не восстанавливается», — спросил я искусственный интеллект. «Восстанавливается, просто очень медленно. Вот, смотри», — ответила она, и передо мной появилось информационное окно. Сердце подземелья, первый уровень. Восстановление прочности — первый уровень. Сердце подземелья восстанавливает одну единицу прочности один раз в час. Восстановление энергии — первый уровень. Сердце подземелья восстанавливает одну единицу магической энергии один раз в час. «Да уж, не густо. Хм, интересно, а что там с новыми постройками?» — подумал я. И дал соответствующую команду инфосети. «На данный момент доступны следующие постройки и улучшения». Ритуальный столб стоимость 500 единиц магической энергии. Дозорная башня стоимость 200 единиц магической энергии, 200 единиц древесины. Улучшенная хижина гоблинов 300 единиц магической энергии, 300 единиц древесины. Землянка — хок гоблинов 1000 единиц магической энергии, 500 единиц дерева и 500 единиц камня. «Больше доступных строений в списке не было, поэтому я закрыл окно». На данный момент получалось, что ничего построить не могу. И единственное, куда я мог тратить ману, это производство гоблинов. А да, есть другой способ восстановления магической энергии? Спросил я Ии. Да, вот. Обмен ресурсов. Две единицы древесины, одна единица магической энергии, две единицы камня, одна единица магической энергии, две единицы провизии, одна единица магической энергии, одна единица шкур одна единица магической энергии одна единица металла одна единица магической энергии одна единица драгоценных металлов две единицы магической энергии одна единица драгоценных камней одна единица магической энергии неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно дальше шли неизвестные ресурсы смотреть на которые не имело ни малейшего смысла получается что большую часть того что могу добыть я могу обменять на ману «Это хорошо», — подумал и огляделся по сторонам. «А да, а где кузница?» — спросил я искусственный интеллект, вспомнив о втором первоначальном строении, которое я получил на халяву. «Видишь наковальню справа от тебя в углу?» — ответила Андромеда. Я повернул голову. И правда, в самом углу моей пещеры стояла небольшая наковальня. Даю мысленную команду открыть меню информации. «Кузница. Первый уровень». Прочность — 100 из 100. Количество магической энергии — 0 из 100. Количество опыта — 0 из 100. Доступные действия. Производство инструментов, производство оружия, производство брони. Неизвестно, неизвестно. Хм, понятно. Наковальня нужна для того, чтобы с помощью нее я мог обменивать магическую энергию и ресурсы на нужные мне инструменты или оружие. Выбираю производство инструментов. Топор. Единиц магической энергии. Пила 5 единиц магической энергии. «Кирка» — 5 единиц магической энергии. Удочка 5 единиц магической энергии неизвестно, неизвестно. Это тяжело вздохнул и попросил инфосеть показать мне цены на оружие. Короткий меч 20 единиц магической энергии, 10 единиц металла. Кинжал, 15 единиц магической энергии, 7 единиц металла. Копье, 15 единиц магической энергии. пять единиц металла и пять единиц дерева». И так далее. Всего в кузнице было представлено около десяти разновидностей оружия. И так как я не хотел отправляться в лес безоружным, пришлось отправить в кузницу аж двадцать пять маны, чтобы скрафтить эти два топора и одно копье. Это в сумме заняло еще двадцать минут. И только после того, как все было готово, я покинул подземелье, где меня дожидался гоблин. «Держи». протянул ему топор, и мелкий зеленый гуманоид, рост которого едва доходил мне до середины бедра, взял подарок, и на его лице появилась улыбка. «Говорить умеешь?» — на всякий случай поинтересовался я, и гоблин кивнул. «Я понимать!» — ответил он и закинул топор на плечо. «Ну, хотя бы!» — усмехнулся я про себя. «Ну, раз ты меня понимать, то пойдем рубить деревья!» — сказал я зеленокожему и, не дожидаясь ответа, пошел к ближайшему дереву.